Пятое. Приспособление для взаимных сношений животных между собою. До сих пор мы видели, что у животных существует самое разнообразное приспособление, в которых можно усмотреть одну основную мысль – стремление сделаться незаметными. Спрятаться, притаиться, надеть на себя шапку-невидимку. Одинаково добиваются и могущественный хищник – и его слабая жертва. Такое стремление становится совершенно понятным, если принять во внимание, что все животные принуждены вести постоянную борьбу между собой, в которой для всех одинаково выгодно укрыться или притаиться. Эту непрерывную, ожесточенную борьбу всех организмов между собой, растительных между растительными, Животных между животными, тех и других вместе со всей окружающей природою живою и мертвою, называют борьбой за существование. Примечание со времен Дарвина взаимодействие организмов со средой и называется борьбой за существование. Эту борьбу автор называет ожесточенной. Это не совсем удачное слово, так как в целом Дарвин относил к борьбе за существование весь комплекс взаимодействий каждого организма с окружающей средой, все, что теперь входит в понятие экологической ниши, вида плюс индивидуальное взаимодействие между особами и группами в популяции. На первых переводчиков и комментаторов Дарвина сильно повлиял сам термин struggle – «борьба», Под борьбой за существование стали понимать прежде всего прямые антагонистические взаимодействия, отношения в цепях питания, между растениями и травоядными животными, травоядными и хищниками, паразитами и хозяевами, словом отношения между трофическими уровнями биоценоза При такой трактовке в стороне остались отношения на каждом данном трофическом уровне и отношения между особами рассматриваемой популяции. Называют их по-разному, чаще всего конкуренцией, иногда употребляют термины «состязание», «соревнование», «компетиция» от английского «competition», «состязание» и так далее. Конец примечания. Она есть главнейший двигатель всей жизни животных, и представляет собой ту основную пружину, которая постоянно возбуждает организм к проявлению их свойства приспособляемости. Таким образом, появились у животных все вышеописанные явления удивительной приспособляемости к жизненным условиям. Но, стремясь в этой беспощадной борьбе за жизнь к тому, чтобы укрыться, и достигая в этом все большего и большего успеха, Животные становятся труднозаметными не только для своих врагов, а также для друзей и родичей, даже для членов одного и того же вида. Самцам и самкам, хорошо приспособленным к укрыванию от врагов, стало бы трудно отыскивать друг друга, если бы у животных не выработались особые приспособления, с помощью которых они могли бы переговариваться между собою, сообщать друг другу о своем присутствии каким-либо особым способом, понятным для них самих, но непонятным для других. Такого рода своеобразный язык для взаимных сношений между собой родственных животных в действительности существует. Все приспособления такого рода можно разделить на следующие три группы. Первое. Приспособление у животных для сношений при помощи звуков – Вторая – посредством запахов. И третья – посредством свечения. Примечание. Автор не учел того, что животные могут подавать друг другу сигналы при помощи изменения внешнего вида и специального поведения. Например, брачные наряды многих птиц. Самцы, готовые к спариванию, как правило, бывают очень ярко оперены. Перья в виде хохолков. Очень красивые хвостовые перья и так далее. Самцы многих животных устраивают бои, турниры. Куриные птицы, копытные. У нашей обычной остромордой лягушки Рана арвалис весной во время нереста самцы становятся ярко-голубыми. Особое поведение и специальная окраска служат сигналом к началу брачного периода. Конец примечания. Переговоры животных посредством издаваемых ими звуков весьма широко распространены в животном царстве. Правда, мы слышим звуки у немногих сравнительно животных, у зверей, птиц, амфибий, немногих рептилий, также у насекомых, остальные все животные кажутся нам немыми. Но можно предполагать, что это так кажется нам только вследствие несовершенства нашего органа слуха. Примечание. Сейчас известно, что и рыбы воспринимают звуки и реагируют на них. У них имеется только внутреннее ухо, перепончатый лабиринт с тремя полукружными каналами. Конец примечания. Несомненно, в природе есть много таких звуков, которых наш слуховой аппарат не может воспринимать. Следующее рассуждение приводит к такому заключению. Слуховые и зрительные органы у человека кажутся нам высокосовершенными, между тем наше ухо может воспринимать лишь такие звуки, которые соответствуют от 16 колебаний в секунду до 40 тысяч, да и то лишь при особых лабораторных условиях. В обыденной жизни мы уже не слышим звуков, которые происходят при числе колебаний меньшем, чем 34, или большим, чем 25 тысяч в секунду. Примечание. Человеческое ухо воспринимает колебания с частотой 20-20 тысяч -20 герц, а наиболее чувствительно к звукам с частотой 1 тысяча Гц. герц. Конец примечания. Что касается глаза то он устроен у человека еще менее совершенно, чем ухо. В настоящее время мы хорошо знаем, что в природе существуют лучи, которых наш зрительный аппарат не воспринимает при обыкновенных условиях, но они становятся видимыми при некоторых особенных условиях. Таковы все лучи спектра за красным его концом и за фиолетовым ультракрасные и ультрафиолетовые лучи. Примечание. Излучение с длиной волны от 2 мм до 0,74 микрокилометра называется инфракрасным, а не ультракрасным. Конец примечания. Более того, есть очень веские доказательства на то, что глаз человека постепенно совершенствуется. Можно думать, что человек лишь сравнительно недавно научился различать все те цвета, которые мы теперь насчитываем в спектре. На основании древнейших памятников китайской и индийской литературы ученые предполагают, что раньше человек умел различать лишь один только красный цвет цвет, и вся окружающая природа казалась ему красною. Впоследствии он постепенно приобрел способность различать и другие цвета в том порядке, в котором они следуют друг за другом в спектре. Доказательство этого можно видеть в том, что в самых древних памятниках, какие мы знаем, встречается название одного только красного цвета. Затем... Прибавляется оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Некоторые ученые предполагают, что звери до сих пор еще не умеют различать многих лучей спектра. Что касается птиц, то у них, по-видимому, глаз более развит, и они могут различать такие же цвета, как и человек что видно из яркости и разнообразия оперения многих из них. Примечание. Эта теория в настоящее время имеет только историческое значение. Высокая цветовая чувствительность характерна не только для человека, но и для высших приматов. У многих млекопитающих цветовое зрение развито гораздо слабее, чем у человека конец примечания. Ввиду всех этих соображений, органы внешних чувств человека нельзя считать совершенными, и можно предположить, что у некоторых животных есть органы более совершенные, хотя бы в каком-нибудь одном отношении. Но это предположение наводит нас многочисленные данные. Так мы знаем, что у некоторых животных, которые кажутся нам немыми, есть органы слуха, иногда весьма совершенного устройства. Примечание. В рыбоводных прудах карпов созывают на обед колокольным звоном. Известный ученый Фриш вырабатывал у рыб условный рефлекс на колокольчик. У Гертер, сомики Адам и Ева различали свои клички и вылезали из норок когда их произносили. Рыбы могут издавать звуки, похожие на писк, хрюканье, карканье. Черноморский горбыль с помощью плавательного пузыря издает звуки, похожие на лай собаки. У одного из видов камбалы, обитающей в тропических морях, звук напоминает игру на арфе. Воспроизводят звуки рыбы разными органами, Челюстями, жаберными крышками, тазовыми костями, плавательным пузырем. Конец примечания. Конечно, можно предположить, что эти животные могут воспринимать извне звуки, а сами не умеют их сдавать, но гораздо более вероятным будет допущение, что они также могут производить звуки, которых мы не можем слышать, а другие животные хотя бы только одни особи того же вида, могут их воспринимать своими органами, непонятным для нас образом. Быть может, со временем мы откроем какие-либо особенные условия, при которых такие звуки сделаются и для нас понятными. Ведь не столь давно мы научились обнаруживать некоторые лучи, которые раньше для нас были совершенно незаметны, как, например, термические лучи, химические, фосфоресцирующие, рентгеновские. Относительно муравьев достоверно доказано, что они различают ультрафиолетовые лучи, недоступные человеческому глазу. Переходя к способам, которые употребляют животные для произведения звука, мы можем отметить два основных способа. Одни животные производят звук трением каких-нибудь твердых частей тела друг от друга, другие – сотрясением особых снарядов, поставленных на пути струи выдыхаемого воздуха. Звуки второго рода называются вообще голосом. Первый способ производства звуков весьма распространен у насекомых. У них в разных частях тела Существуют особого рода шероховатые линии, как бы струны, по которым движутся снаряды вроде смычков. Кузнечик имеет такие снаряды на крыльях и трением их производит известный пронзительный звук. У других, как например у кобылок, струны расположены на крыльях, а смычком служит нога. У караедов Струна находится на нижней поверхности над крыльей, а смычок на брюшке. Так что здесь струна трется о смычок, а не наоборот. Известны некоторые рыбы, которые издают звук, щелкая жаберными крышками. Некоторые двухстворки труд своей раковины друг от друга и тому подобное. Примечание. Кузнечики, кобылки или медведки издают звуки с помощью стридуляционного аппарата. На одном крыле у насекомых имеется гладкая прочная перепонка, натянутая, как кожа на барабане, с толстыми твердыми жилками по краям. На другом крыле жилка с зазубринками. Сверчки, как считают некоторые специалисты, могут издавать до 500 различных звуков. У цикады для воспроизведения звуков есть три перепонки, находящиеся в специальной большой камере на груди цикады. К одной из этих перепонок подходит сильная мышца. Сокращаясь с огромной скоростью, она сгибает перепонку, от чего получается резкий звук. Этот звук усиливается сложной системой резонаторов. Конец примечания. Для производства голоса в большинстве случаев служат так называемые голосовые связки. Но у некоторых насекомых для этой цели имеются особые пленочки или щетинки, поставленные на краях дыхательных отверстий. Гораздо менее распространен в животном царстве способ взаимных сношений посредством запахов. Примечание. Тут автор не прав. Общение с помощью обоняния у животных является распространенным и очень важным. Оно помогает им находить пищу, обнаруживать врагов, подыскивать партнеров для спаривания. Очень сильно развито обоняние у насекомых. Из позвоночных животных обоняние остро у рыб и у млекопитающих. Менее развито оно у амфибий, рептилий и птиц. Некоторые из млекопитающих имеют особое железо, выделяющее пахучие вещества. Это мускусные железы кабарги, выхухали, андатры, бобра. Деятельность этих желез связано с размножением, общением полов. Конец примечания. Многие из млекопитающих при отыскивании себе подобных руководствуются запахом. Насекомые также довольно часто обладают способностью выделять особые пахучие вещества и пользуются этим для привлечения друг друга. Собиратели коллекций довольно часто употребляют следующий способ – ловли некоторых насекомых. Изловив самку такого вида, помещают ее в стакан, завязанный сверху кисией, и ставят его на открытом месте. Через некоторое время слетается несколько самцов, привлеченных запахом, издаваемым узницей. Примечание. Самцы-бабочки могут обнаружить запах самки в концентрации «одна молекула пахучего вещества», на 1 кубический метр воздуха. Конец примечания. У мелких насекомых в большинстве случаев запахи бывают весьма тонкие, трудно различимые. Но в виде исключения встречаются и сильно пахнущие насекомые. Так в Бразилии есть некоторые бабочки, которые издают сильный приятный запах И их нарочно вносят в комнаты, чтобы насладиться испускаемым ими благоуханием. Еще реже, чем запахи, в животном царстве встречается свечение, как способ привлечения друг друга. Сущность способности свечения у животных еще не вполне выяснена. У некоторых животных для этой цели существует специальный орган свечения – как, например, у Иванова червячка. Но иногда светится не особый орган, а весь наружный покров или некоторые его части. Замечательно, что некоторые животные могут вызывать и прекращать свечение по своему произволу. Так, например, светящийся жучок, испугавшись шума, моментально перестает светиться. Примечание – У светляков специальные органы испускают желто-зеленые вспышки под действием нервных импульсов. Свечение медузы эквории происходит при взаимодействии только ей присущего белка, экворина, с ионами кальция 2+. Свечение происходит только в отсутствии кислорода. Конец примечания. Способность издавать звуки, запахи или светиться, кроме своей главной цели – завязывать сношения друг с другом, иногда может иметь и постороннее назначение. Многие животные, например, пользуются вышеуказанными способностями для отпугивания врагов. Схваченное насекомое или кричит, или брызжет мельчайшими капельками пахучей жидкости – стараясь отпугнуть таким образом своего преследователя. Примечание. У скунса надежным орудием защиты служит похучая железа. Он может с расстояния нескольких метров обдавать врагов отвратительно пахнущей жидкостью. Конец примечания. У других животных для той же цели – отпугивания врагов – имеются специальные приспособления – иногда в высшей степени хитроумные. Гусеницы шелкопряда и некоторые жуки в ввиду опасности внезапно выпускают на определенном месте тела особые выросты в виде вилки или растопыренных пальцев желтого или ярко-красного цвета и таким образом отпугивают некоторых врагов. У ящерицы, называемой плащеносной, существует особый воротник, которые она может расправлять и таким способом придает себе страшный вид. Многие млекопитающие, например, кошки, собаки и прочие, для того чтобы придать себе более внушительный вид, поднимают на спине шерсть дыбом. Указанных примеров, которых можно было бы привести сколько угодно, достаточно, чтобы доказать, что всем животным присуща способность приспосабляться к самым разнообразным условиям жизни, эта удивительная способность выражается в приспособлении формы тела животного, его окраски, привычек и так далее, к всевозможным условиям существования. Но еще более наглядно проявляется перед нами эта приспособительная способность, когда мы сами по своему произволу, вызываем те или другие изменения в организации животного, поставив его в особые условия, созданные нами самими. Если взять обыкновенную речную гидру и вывернуть ее наизнанку, как палец перчатки, то она не погибнет, а скорее сумеет приспособиться к жизни в новом положении. Примечание, у гидры очень велика способность к регенерации Теперь установлено, что даже из одной двухсотой части тела гидры может развиться целый полип. Конец примечания. Различные ткани, из которых состоят стенки ее тела, постепенно переменяют свое назначение, так что прежний наружный слой, очутившись внутри, скоро начинает играть роль внутреннего слоя. И наоборот, внутренний, очутившись снаружи, получает значение наружного. Из икры тритона, отложенной весною в воду, развиваются личинки, которые дышат жабрами. При обыкновенных условиях эти головастики в конце лета теряют свои жабры, выходят из воды и живут как сухопутное животное. Если же искусственно задержать головастика тритона в воде, например, устроив перегородку под поверхностью воды, то эти головастики достигают зрелого возраста, не теряя жабр, и в течение нескольких лет могут продолжать жизнь водного животного. Таким образом, мы искусственно можем задержать развитие животного и заставить его оставаться водным, вместо того, чтобы превратиться в наземное